357. Июль 14. -е. Сколько нужно преодолеть всевозможных условий и противодействий, чтобы каждодневный контакт с иерархией света не прервался. Состояние пространства часто очень осложняет его. Даже мы вынуждены с этим считаться. Ошибкой будет полагать, что по мановению волшебного жезла перед нами исчезают воздействия антагонистических токов. Ошибкою будет думать, что темные не пытаются осложнять нашу работу и препятствовать всеми мерами. Ошибку будет считать, что свободная воля человечества не служит тупою и сильную преграду и действию наших лучей. Правда, мощь иерархии света может сокрушить каждое сопротивление, но следствие такого воздействия могут быть разрушительны не только для самих противодействующих, но и для многих других, связанных с ними кармически. Перемена звездных лучей, знаменующие собою наступление новой эпохи, многое изменит и много облегчит. Но от человека требуется принятие их в сознании. В противном случае неприемлющие сознание не выдержат их воздействия. Сложное положение в мире. Наша работа осложнена необычайно. Те немногие сознания, которые являются сознательными восприемниками наших лучей, помогают нам. Поддерживайте планетную сеть света и многое облегчают наш труд. Но им нелегко и бы тяжела ноша мира сего.